Глава двенадцатая. Мы бросились к выходу из мечети. Приготовив оружие, засели у его стен по обе стороны. Аисты приближались. Уже скоро через вход и двор мечети можно было различить в полевой буре их черные фигуры на гнедых лошадях. Наливкин прильнул к биноклю. — Что-то несет, — сказал командир каскада тихо. — Парламентеры! — проборчал Шарипов, прижимаясь к стене и крепко сжимая рукоять Стечкина. Когда душманы подошли ближе, я увидел, что всадник, ехавший в середине, поднимает над головой какой-то предмет. «Каран — Коран! — промелькнуло у меня в голове. — Он держит Коран. — Коран! — подтвердил мои мысли наблюдательный Наливкин. — Это жест с доброй воли. Они не настроены враждебно. — Хотят говорить! — кивнул Шарипов сука я думал они друг друга перестреляли сквозь зубы процедил наливкин нет покачал я головой аай крепче чем вы думали хорошо что это выяснилось прежде чем вы приказали нам выходить не люблю ошибаться наливкин аккуратно выглянул в проем входа но сейчас кажется ты прав саша сквозь шум ветра Аист, вздымавший над головой книгу что то закричал Все мы переглянулись. А что если это ловушка? Спросил Шарипов настороженно. Может быть, и так, сказал я тихо. Ефим? крикнул Наливкин, приподнявшись, продолжая прижиматься к стене, чтобы его не мог высмотреть вражеский снайпер. Я организуй прикрытие, держи их на мушке, услышишь выстрелы, открывай огонь? Есть! ответил Маслов со второго этажа, и его голос разлился нестроенным эхо по всей мечети. — Либо переговоры начал я, либо принимаем бой. — Не лучшие условия для боя. Шарипов взглянул на меня и горьковато хмыкнул. — Патронов у нас еще много, — возразил Наливкин. — Если что, продержимся. А этих Фима сейчас как голубей перестреляет. — Тогда они точно нападут, товарищ капитан, — сказал я Наливкину. — Мы будем защищаться сколько сможем. Но высока вероятность, что это будет наш последний бой. Наливкин глянул на меня, смотрел, долго размышлял, поджав губы, он, наконец, спросил. «Думаешь, стоит переговорить с ними?» «Думаю», — кивнул я, — у нас на руках сильные козыри. «А ты, Хаким?» «Я согласен с Селиховым», — проговорил особист. «Штурм для нас наихудшее развитие событий». Наливкин засопел. От этого ноздри его ровного, чуть длинноватого носа раздулись. Он снова выглянул в проем. Ну что ж, тогда идем, сказал он. Потом, в своей манере, хитровато улыбнулся. Вы, дорогие товарищи, назначайтесь мной официальными послами группы Север один спецназа Каскад. Когда мы приблизились, конники спешились, их было трое. Все они скрывали свои лица полотками, прячась от колкого ветра, а если не стали заезжать во двор и ждали за пределами глиняного забора мечети. Мы, предусмотрительно, не вышли из-за его пределы Остановились в широкой бреше, бывшей когда-то воротами. Так и замерли мы друг напротив друга в пяти или семи шагах. а щурясь от ветра и пыли, сняли свои платки. Тот, что стоял в середине, был стройным и высоким мужчиной. скидку ему нельзя было дать больше 25 лет. У него было узкое, побронзовевшее от палящего солнца лицо, острые скулы и тонкие бледноватые губы. Украшала его лицо короткая аккуратная борода. Карие глаза его казались почти желтыми. Сквозь фильтр грязно-красных потоков пыли, что нес между нами ветер, они походили на шакалии Молодой душман носил защитного цвета кители брюки, но перепоясался черным кушаком, концы которого развивались на ветру. Под кушаком он хранил прямой кинжал в ножных коричневой кожи. Второй аист был велик. Возможно, даже крупнее, чем сам Нафтали. У него была квадратная, словно дубовая дверь, фигура, крупные руки и ноги, массивная на фоне головы шея. Плоское лицо уродовал большой сломанный нос. Маленькие глаза душмана казались мертвыми, словно рыбьями. Он смотрел на нас флегматично и будто бы не испытывал никаких эмоций. В недлинную, но косматую бороду Аист вплел зеленые нити. Еще он постоянно что-то жевал, скорее всего, баловался каким-то дурманом. Надеждой ему служил грязноватый черный кафтан, перекрещенный пулеметной лентой. На груди мужчины висела странная костяная табличка с вырезанными на ней арабскими письменами. Третий душман не выделялся такой яркой внешностью. Он носил простую длинную рубаху черного цвета, пузырившуюся на груди под порывами ветра такие же шаровары, заправленные в советские кирзовые сапоги, которые явно были ему велики. У душмана было овальное обветренное лицо с рябыми от ранок, полными губами и неровная борода. Выглядела она так, будто ее неаккуратно обкорнали ножом. — Меня зовут Шер, — молодой душман положил ладонь себе на грудь. — Я пришел с доброй волей. Душман говорил с явным акцентом и странно выговаривал слова, путая ударения. Держался он при этом так, уверенно, словно говорил на русском с рождения, причем лучше нас всех вместе взятых. «Он как щебечет!» — шепнул мне Наливкин. — Уверенный в себя малый, пришел сюда как хозяин. — Мы решили, наша драка окончена! — сказала Айс, назвавшийся Шером. — Мы не хотим больше драки! «Мы хотим договор!» «Договор хочет», — скривился Наливкин. «А не завернуть бы ему...» «Тихо, товарищ капитан!» — прервал его Шарипов. «Давайте послушаем, что скажут!» Наливкин недовольно хмыкнул, едва заметно отвернулся от особиста, бросив взгляд в какую-то одну ему известную точку. «Не верю им». «Я тоже не верю». — сказал я. — но нужно послушать, чего они хотят. Возможно, мы сможем как-нибудь воспользоваться ситуацией. — Как, Селихов? — спросил Наливкин. Я хитровато глянул на капитана, ухмыльнулся. — Будем импровизировать. Шарибов тоже хмыкнул. Наливкин отвернулся от меня. Тихо что-то проболотал себе под нос. — Какой договор? — взял я инициативу на себя и, стоя по правой руку от Наливкина, выступил на полшага вперед. Шер смерил меня внимательным оценивающим взглядом, а вот огромный душман посмотрел на меня иначе. Его до этого ленивый взгляд блеснул злобой. Я говорю с вашим старшим, не с тобой, мальчик, сказал Шер несколько пренебрежительно. И не старший. Офицеры за моей спиной не пошевелились. Оба они доверились мне после всего, что мы пережили вместе. Шер явно ожидал, что кто-то из них ответит, выйдет вперед и заставит меня отступить, поведет разговор с душманом сам. Вместо этого ответил я. — Ты говоришь со мной или мы не говорим совсем, мальчик? Шер хмыкнул, глянул на гиганта. — Шурави не мальчик, нет, шурави воин, — с мерзкой иронией проговорил он. — Ты можешь проверить, если захочешь. Холодно бросил я, глянув Шеру прямо в глаза. Несколько мгновений мы буравили друг друга взглядами. Наконец Шер не выдержал моего, зрачки его дернулись в сторону. Взгляд обратился к гиганту, словно ища поддержки. Тот ответил, повернув к нему свое плоское, словно обух топора лицо. Шер скрыл свои эмоции добродушные на первый взгляд улыбкой. ⁇ Област! ⁇ Хорошо! ⁇ Мы дадим вам уйти, ⁇ сказал Шер. Вы заберете своих людей, возьмете воду и еду, возьмете заложников. Внезапно в его шакалии глазах забегали хитроватые искорки. На не всех, закончил он. Вы согласитесь, чтобы мы ушли? спросил я. Боле, да, кивнул Шер. Мы клянемся вам, что ни один волос не упадет с головы Шарови, пока вы уходите. Но взамен вы дадите другое. Что вы хотите взамен? Шер едва заметно скрывил свои тонкие губы в улыбке, но тут же подавил ее, лицо его стало смиренным. — Вы отдадите нам нашего командира и уйдете. Мы устали от нашей войны. Наливкин молчал, недоверчиво поглядывая над духом Заложник в обмен на жизнь, — сказал Шарипов, словно приободрившись. — Я ожидал чего-то такого. Мы ничего не теряем. Во дворе мечети повисла бы тишина, если бы не воющий в ее стенах ветер. Наливкин с Шариповым уже шептались у меня за спиной, что-то обсуждали. — Шелихов! — вдруг позвал меня Наливкин. Я обернулся, приблизился к ним. — Что-то тут нечисто, — тихо сказал капитан Каскада. — Просто отдать им нафтали, и все? Звучит как подстава, мы останемся уязвимы. Они измотаны боем, их дисциплина трещит по швам поторопился возразить Шарипов. — Нет в них единства. Возможно, это наш шанс спастись. Оба капитана глянули на меня, выжидая, что я скажу. — Я согласен с вами обоими, — проговорил я. Капитаны переглянулись, потом снова уставились на меня. — Я поговорю с ним еще. Возможно, мы и правда сможем выбраться. — Это звучит как подстава, — уже громче повторил Наливкин, но потом осекся и глянул на Шера поверх моего плеча. Продолжил тише. «Я им не верю». «Я тоже?» — улыбнулся я. «И все же у меня есть кое-какие мысли. Подождите». С этими словами я снова шагнул к Шеру и остальным маистом. «Почему мы должны верить, что вы не устроите на нас засаду, когда мы покинем мечеть?» Шер приосанился. Мельком показал мне книгу, что он держал под мышкой. «Аллах, шахид хахатбуд! Аллах будет нам свидетелем!» «Я принес священную клятву на этот Коран. Великий позор пойдет на мою голову, если я солгу. Великий гнев обрушится на меня от моих братьев, если я солгу. Будет мне смерть?» «Он ручается», — услышал я слова Шарипова за спиной. «Значит, Шер решил поклясться перед нами на Коране». Когда-то в моей прошлой жизни не раз и не два был я свидетелем подобной клятвы. Видел, как ее дают. Однажды неисполнение такой клятвы привело одного командира душманов к смерти. Под давлением мулы и в страхе перед карой божьей его обезглавили собственные люди. И все же я не верил словам Шера. Чутье подсказывало, что он приготовил какую-то уловку, какую-то хитрость. Слишком привлекательными были условия, слишком хорошими для нас и позорными для аистов. Им нужно было, чтобы мы пошли на сделку. Ну что ж, мы пойдем. Были у меня кое-какие мысли, как использовать обстоятельства против Чехотлора. Если сделаем все правильно, если нам чуть-чуть повезет, выберемся живыми. «Клянись», — сказал я Шеру. Молодой душман, казалось, даже удивился моим словам приподнял свои тонкие, словно подрисованные углем, брови. «Клянись прямо сейчас, что мы уйдем живыми, что вы не тронете нас, как только мы покинем стены мечети. Не тронете, когда мы уйдем к советско-афганской границе!» Шер поклонился, кивнул. «Эти двое маджахедов, — начал он, указав на здоровяка и духа с неровной бородой, — будут свидетелями перед Аллахом!» Душман поднял книгу и показал мне «Свидетели, как я принесу клятву на этот священный Коран!» Книга казалась совершенно новой. На черной обложке большими русскими буквами было написано единственное слово — Коран. «Вы знаете, Дарья? спросил Шер. «На каком языке мне говорить?» «На русском», — ответил я. Шер кивнул, а потом, раскрыв книгу перед собой, начал клятву, держа Коран обеими руками. «Я клянусь этим священным Кораном, — начал он, — что если вы отдадите нам нашего командира, батур Нафтали, мы позволим вам уйти живыми из этой мечети в ваш дом. Я клянусь, что ни один из нас не поднимет руку ни на одного из вас». А потом понизил голос так, что я едва смог расслышать последние его слова. «Иншаллах!» Закончив клятву, Шер опустился к книге и будто поцеловал ее страницу. Закрыл, спрятал под мышку «Все, молодой шарови, начал он после этого. «Я поклялся вам собственной жизнью, собственной честью. Вы спокойно уйдете, как только Нафтали вернется к нам!» Все стояли в молчании, я не спускал глаз с молодого душмана. «Через час я и мои люди будем тут!» — Мы ждем нашего командира, — продолжил он. — Потом вы все уйдете с миром. С этими словами шер вежливо поклонился, обернулся и пошел к своей лошади. Остальные душманы последовали за ним. Аисты вскочили в седло своих выдрессированных лошадей, не шелохнувшихся с места, пока мы вели разговор. — Я сдержу свою клятву, шрави, — махнул нам кораном шерф. — Сдержу, и ты сдержи свое слово. Аисты накинули платки на лица, пришпорили коней и ринулись скачь. Еще некоторое время мы наблюдали, как их фигуры удаляются, а потом и вовсе почти исчезают в пыльных порывах бури. — Шер! — окликнул молодого маджахеда Абдулла, когда они перешли на шаг, подъезжая к скалам. — М? — Шер обернулся. Абдулла приспорил своего крупного широкогрудого жеребца гнедой масти с белой полосой на носу. Догнал впереди идущего Шера. «Ты думаешь, мы поступаем правильно, отпускаешь, Рави? Видит Аллах, меня беспокоят твои действия. Это безбожники, враги, да еще и обманщики. Я им не верю». «Ты же понимаешь, уважаемый Абдулла, несколько вальяжно и даже как-то легкомысленно бросил ему шер, что иного выхода у нас нет. Если мы хотим вернуть нашего командира, придется договариваться с безбожниками». «Аллах проверяет нас, шлет нам невзгоды испытания, и мы должны оставаться твердыми духом и верой, чтобы их преодолеть. И, кажется, мне без нашего командира у нас ничего не получится». «Значит, все-таки отпустим их?» Абдулла натянул по воде, когда уже жеребец потянулся мощной мордой к изящной были Шера. «Я поклялся им, что отпущу». для его приподнял подбородок. «Если на то будет воля Аллаха!» Абдулла недовольно насупился. «Это советские безбожники. Аллаха с ними нет. Об этом можешь не беспокоиться, дорогой Абдулла. Лучше помолись за нашего любимого командира». Шер глянул на Абдуллу и странно улыбнулся. Абдулла не понял значения этой улыбки. «Помолись, чтобы он пережил сегодняшний день и вернулся к нам живым и здоровым». — Нет, тут что-то не так, — сказал Наливкин, когда мы вернулись в мечеть. Они явно что-то задумали. — Он поклялся на священном писании, — сказал Шарипов. — Это очень серьезный знак. Если этот шер нарушит клятву, по местным законам его должны убить. Мы расселись по руину, собравшись в небольшой кружок. Старые стены пели ветром. Звук этот, протяжный, воющий, давил на голову, мешал думать. — Я это знаю, я сам из мусульманской семьи, — не сдавался Шарипов. — Думаю, у нас есть шанс уйти. — Я им не верю, — уже в который раз сказал Наливкин и почесал бедро, сидя на камне. — Они нас так просто не отпустят, не смирятся с тем, что потеряли из-за нас много людей, потому будут мстить. Я, едва вслушиваясь слова капитанов, молчал, размышлял о том, как нам поступить прорабатывал каждый возможный исход, чтобы пустить события по-наиболее удачному. «Мы можем подстраховаться?» — кивнул Шарипов. «Можем...» «Не просто подстраховаться. Мы обезопасим себя», — начал Наливкин решительно. «У нас много гранат. Заминируем тут все к чертовой бабушке, поставим растяжки, займем позиции и будем ждать. Когда аисты припрутся, ударим из всего, что есть, застанем их врасплох и прокинем — Люди устали, товарищ капитан, — покачал головой Шарипов. — Погоня, сложный бой, тяжелый путь. Сколько мы все не спали? Двое суток? — Будь ты хоть трижды умелым солдатом против физиологии не попрешь. К тому же их больше. Если вы прикажете, будем драться, но никто не выйдет живым из этой мечети. — Что с твоим настроем, Хаким? — разозлился Наливкин и даже выпрямился на камни. — Где твой боевой настрой? Ты офицер? «Ты должен пример подавать». «Я реалист. Не вижу, как обстоят дела. На одной отваге из ямы, в которую мы угодили, не выбраться. Тут нужно что-то большее». Он пощупал воздух. «Что-то вещественное. Силы, средства, свежие люди. Если есть возможность не жертвовать жизнями солдат зря, я выбираю именно такой путь». «Да как только мы отдадим им нафтали, а не нас с минометов!» Начал было Наливкин, но я его перебил. «Знаете, что я думаю?» — начал я, когда в уме созрел план. «Они нас так просто не выпустят. Их клятва пшик». «Ну вот! А я о чем?» — обрадовался Наливкин, развел руками. «Что ты хочешь этим сказать?» Шарипов нахмурил пушистые темные брови. «Ну и вы правы, Хаким Булатович». Глянул на него я. «У нас есть шанс уйти целыми. Всем. Конечно, если все сделать правильно». «Что сделать?» Почти синхронно и очень удивленно спросили оба офицера. «Я знаю, что задумал шер А еще знаю, как нам обратить его же хитрость против него самого. Если все получится, аисты просто передерутся друг с другом, а мы под шумок спасемся. Подробности сейчас расскажу», — сказал я и обратился к Наливкину. «Товарищ капитан». М -м -м. «Мне понадобится ваша помощь как переводчика», — Наливкин кивнул, но спросил. Зачем? «Чтобы все получилось, — я поднял взгляд к потолку, — мне нужно переговорить с нашим пленным Аистом».